Алмаз большая табличка. Во время своих путешествий в Индию в середине 17-го столетия французский торговец драгоценными камнями Жан Батист Тавернье видел три самых больших алмаза, которые мир когда-либо знал до этого. Один из этих алмазов походил по форме на половинку яйца и весил 280 каратов. Второй и мел прекрасный синий оттенок и весил сто двенадцать каратов. Третий продолговатый светло-розового оттенка по форме напоминал плоскую табличку и по сообщению Таверне весил двести сорок два французских карата. Все эти три величайших индийских алмаза пропали без следа. Судьба первого, вошедшего в историю под именем великий м о г у л д о сих пор остается предметом дискуссий. Второй, через посредничество т а в е р н ь е попал в число драгоценных камней французской короны, был известен под именем французский Синай и пропал во времена кровавой революции. Считается, что он был п е р е о г р а н ё е н в бриллиант Надежда. Третий большая табличка просто исчез. Когда в Галконде В 1642 тысяча шестьсот сорок втором году мне показывали этот камень. Это был самый большой алмаз, который я видел в Индии в руках торговцев. Владелец камня разрешил мне сделать с него отливку, которую я послал двум моим друзьям, обратив их внимание на красоту камня и цену, которая составляла пятьсот тысяч рупий или семьсот пятьдесят тысяч лиров в в пересчете на наши деньги. Я получил от них полномочия в случае, если этот камень был чистой воды, купить его за рупии, но было невозможно прийти к соглашению по цене, хотя я полагаю, что это можно было бы сделать, если бы они пожелали пойти на встречу. Это все, что Твернье сообщает нам относительно этого замечательного камня, и з о б р а ж е н и е которого. приведено в первом издании его записок. Характерная плоская форма камня позволила бы немедленно опознать его, если бы он где-либо вновь появился на свет. Проблема, однако, в том, что со времен т в е р н ь е этот камень больше никто не видел. Наиболее вероятное объяснение причин исчезновения большой таблички — то, что камень был расколот на две. или более части, тем более что специфическая форма алмаза легко позволяла это сделать. Сегодня в качестве наследников большой таблички чаще всего называют бледно-розовые алмазы Дарья -Инур и Нур и н у р у л а й н хранящиеся в числе драгоценностей иранской короны. Это предположение нашло подтверждение во время экспертизы Дарье и Нура. Канадскими специалистами в начале 1960-х годов изучение показало, что камень в настоящее время вставленный в прямоугольную золотую оправу вне всякого сомнения является большой табличкой, или, вернее, частью этого камня. Розовый бриллиант Нурулайн, вставленный в т и а р у вполне вероятно представляет собой другую п е р е о г р а н е н н у ю часть большой таблички. По-видимому, табличка случайно или преднамеренно была расколота, и ее меньшая часть была о г р а н е н а в бриллиант. Проблема, однако, в том, что совокупная масса этих двух камней Дарья и Нура и Нуру Лайна превышает первоначальный вес большой таблички, указанной Таверне. Другим претендентом на роль наследника большой таблички является алмаз Шахджахан. Плоский камень, о г р а н е н н ы й форме таблички, он очень походит на камень, украшающий тюрбан Шахджахана а на одном из его портретов. Характерная особенность Шахджахана, как и всех алмазов, использовавшихся великими м о г г о л а м и пара отверстий, с помощью которых камень мог прикрепляться к тюрбану. Или другим предметом одежды. В 1985 году Шах Джахан предлагался на аукционе к р е с т и в Женеве, но не был продан.